Вы думаете, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, так сказать, люди крепкие, мы люди набористые это все верно. Но, товарищи, никаким набором законов истории не опрокинешь, если их опрокидывать так сказать, вообще, а не основывать на, на положении точной и твердой науки. И самая правильная. и самая решающая, и самая определяющая наука нашей истории, это марксизм.